Глава 22. На следующий день Надя встречалась с Джейком во французском ресторане, который уже успел полюбиться им обоим своей уютной и тихой атмосферой. Она хотела бы остаться с Лорой, но та выпроводила её, сказав, что ей не нужна нянька. Надя опоздала, так как задержалась у руководителя диплома, с которым они обсуждали детали её работы. Когда она наконец-то приехала, Джейк уже давно был на месте и сделал заказ. Перед ним стоял бокал красного вина, из которого он уже сделал пару глотков в ожидании Нади. Извини, что опоздала. Извини, что начал без тебя, кивнул он на свой бокал. Я еле отделалась от своего преподавателя. Кажется, она Никитаянка и не знает о том, что 6 часов это святое время ужина. Просто она хотела, чтобы ты её пригласил на ужин, улыбнулся Джейк. Я и пригласил, но она отказалась. И слава богу. Что? Не нравится перспектива поужинать в обществе моего преподавателя. Мне больше по душе перспектива провести этот вечер с тобой наедине. Ты зря так, поддразнила Надя. У нас отличный преподаватель. Ты знаешь, пару лет назад один из них даже пытался за мной ухаживать. Боже, надеюсь, ты отказала этому старому пердуну, засмеялся Джейк. Между прочим, он был твой ровесник и очень даже симпатичный. Мне уже пора начинать ревновать. В его глазах засветились искорки смеха. "И что же ты? Не растерялась? Не люблю мужчин, которые умнее меня в моей сфере знаний", улыбнулась она в ответ. "Так да, я спокоен. Ни черта не понимаю в китайской литературе". "Ну, книги-то ты читаешь хотя бы иногда". "Обежаешь, у меня дома отличная библиотека. Правда? Правда? Хочешь посмотреть? Когда-нибудь", улыбнулась Надя. "Когда-нибудь?" Сокрушённо вздохнул Джейк. Попрошу официанта подавать наш заказ? Да, я ужасно проголодалась. Тем временем Джейк налил бы ей бокал вина. Они чокнулись, и Надя осушила свой бокал одним глотком. Несмотря на непринуждённый разговор, Надя явно нервничала, зная, что нужно рассказать Джейку о Лоре. Однако она не знала, как начать. Ого, присвистнул Джейк. Да толкашка. Ха-ха, сморщила нос Надя. Что с тобой? Он внимательно посмотрел на девушку. От Джейка не могло укрыться её нервное поведение. За последнее время он достаточно хорошо её изучил, чтобы мгновенно различать перемены её настроения. Обычно Надя легко реагировала на колкости и юмор, подыгрывая, но сегодня что-то явно было не так. "Ничего", проборчала она себе под нос. В этот момент официант принёс их заказ: салат с рукколой и сыром, нежнейший грибной суп-пюре с луком, утиное конфи и нежнейший паштет из куриной печени. Они еле молча, смотря на пейзаж за окном. Сегодня их столик был в самом удалённом уголке ресторана. Он был отделён от основной части помещения небольшим выступом стены. Получалось так, будто они находились в отдельной комнате. Это был уютный уголок с единственным столиком напротив большого окна. На стенах висели старые чёрно-белые фотографии с видами Парижа, старые же открытки, несколько миниатюр, полка с книгами. Подход к столику наполовину загораживали живые цветы в больших кадках. Получалось уединённое гнёздышко для влюблённых парочек, подумала Надя. Были ли они с Джейком такой вот парочкой? Администратор заведения наверняка был в этом уверен, потому что всегда, кроме самого первого раза, усаживал их именно сюда. Джейк снова наполнил бокалы вином, когда Надя расправилась со своими блюдами. "Рассказывай", сказал он тоном, не терпящим возражений. "Я тебя ни разу такой взвинченной не видел". Надя рассказала о беременности Лоры, о её разговоре с Ван Юном, о реакции последнего, их ссоре. Не упомянула только об отсутствии у них денег на аборт. Она не могла говорить с Джейком про деньги, только не с ним. Теперь Когда она закончила рассказ, настала очередь Джейка одним махом осушить свой бокал. Он сжал кулак так, что побелели костяшки пальцев. Чёрт бы его побрал. Надя закрыла лицо рукой. Господи, как же можно быть столь бесчеловечным? Что же вы за мужчины такие? В её голосе слышалась горечь. Вы? Джейк неодолменно посмотрел на неё. Надя, ты не смеешь обвинять меня в этом. Уж в чём, в чём, а в ситуации с Лорой нет моей вины. Прости, я сама не знаю, что говорю, сказала Надя, встав со своего стула и подойдя к окну. Она прижалась лбом к холодному стеклу, всматриваясь в яркие огни лампочек, украшавших уже совсем лишённые листвы деревья. Внизу чернела вода озера, от ветра на его поверхности образовывалась сильная рябь. Надя дотронулась раскрытой ладонью до стекла, как будто хотел сквозь него ощутить холод темноты за окном Господи, у меня в голове не укладывается, как можно быть такой сволочью. Конечно, Лора виновата, что доверилась ему, что вообще была с ним, не послушав ни тебя, ни меня. Но он же взрослый мужчина. Раз раз девушка, с которой ты спал, от тебя забеременела, неужели нельзя остаться человеком? Никто не заставляет тебя жениться на ней. Но разве можно вот так открещиваться? И ещё и ударил её. Надя почувствовала, что Джейк подошёл к ней, но не обернулась. Она редко плакала, но сейчас по щекам текли предательские слёзы. Он обнял её за талию одной рукой, прижав к себе, а второй накрыл её ладонь, всё ещё покоившуюся на стекле. "Надя, детка", он поцеловал её в макушку, вдохнув лёгкий аромат шампуня и духов, исходивший от её волос. Лора связалась не с тем человеком, но все проблемы решаемы. Ей повезло, что у неё есть подруга, которая переживает за неё больше, чем за саму себя. Надя нравилось в его объятиях. Казалось, что весь мир куда-то исчез. Стоять было вот так всегда, ощущая тепло его тела рядом, силу его рук, обнимающих её, его дыхание, ласкавшее волосы. Надя, я бы никогда так не поступил, прошептал Джейк и науха. Я никогда Не был в такой ситуации. Я имею в виду, что ни одна девушка никогда не была от меня беременна, но я знаю, что не бросил бы её на произвол судьбы. Я знаю. Джейк развернул её к себе, вытер слёзы, ещё не высохшие в уголках глаз, нежно поцеловал Надю в лоб. Если Лора хочет, я поговорю с Ван Юном, но не уверен, что смогу как-то повлиять на него. Спасибо, но не думаю, что Лоре это нужно. Она и так достаточно унижена. Зачем унижаться ещё сильнее, чтобы о чём-то просить этого человека? Она может и безpečна, но гордость её не занимать. Она знать его больше не желает. Я понимаю. Надя отстранилась от Джейка. Выпьем кофе перед тем, как поедем домой, спросила Надя. А то, кажется, вино ударило мне в голову. Джек крикнул официанту и попросил принести кофе. Через 5 минут перед ними дымились две чашки огненного эспрессо. Лора будет делать аборт, то ли спрашивал, то ли утверждал Джейк. Кажется. Кажется, для тебя, наверное, это всё слишком мелодраматично, но в других странах многие по-другому смотрят на аборт. Я знаю. Не забывай, я достаточно долго прожил за границей, чтобы это понимать. Но неужели твоя подруга хочет рожать ребёнка от этого ублюдка? Нет. Кажется, она настроена ребёнка не сохранять. Но есть много но. Каких? Неважно. Джейк внимательно посмотрел на Надю, а спустя пару минут достал телефон. Через несколько секунд наде пришло сообщение в Вайсине. Джейк прислал ей красный конверт с деньгами. Надя недоуменно посмотрела на него. Ты об этих но? Она кивнула краснее. Джейк Я не могу принять от тебя деньги. Это не для тебя. У меня нет телефона Лоры, иначе я бы отправил их сразу ей. Надя открыла красный конверт. Слишком много. Достаточно. Сама знаешь, что здесь в больнице нужно платить за каждый шаг. Она знала. Сегодня днём они были в больнице, и им озвучили примерную сумму. У Лоры таких денег не было. У на одной карточке была лишь малая часть необходимой суммы. Спасибо. Надя опустила глаза. Мы вернём, как только сможем. Не говори глупостей. Её одолевали противоречивые чувства. Джейк протянул руку через стол и сжал ладонь Нади в своей. Ты же знаешь, что можешь попросить меня о чём угодно, и это ничего не будет значить. Казалось, он читал все её мысли. Надя Выброси уже из головы всю ту чушь, что я наговорил тебе, когда мы познакомились. Забудь об этом. Благодаря тебе я уже совсем другой человек. Я знаю, прошептала Надя, сжав в ответ его ладонь. Они ещё какое-то время сидели, держась за руки и смотря друг другу в глаза. Надя чувствовала, что просто тонет в нежности, которую она испытывала к нему, а он, она знала это, к ней. Поехали, отвезу тебя в общежитие. Когда они уже почти подъехали, Джейк вдруг выпалил: "Я думаю, у нас бы были очень красивые дети". "Что?" опешила Надя. "Наши с тобой дети, они были бы прекрасны". Надя засмеялась. "Ты серьёзно?" "Конечно. Смотри, твоя и моя красота, твой ум, моё обаяние, да это были бы самые лучшие на свете малыши". Улыбнулся он. "Господи, Джейк, ну какие дети?" Если ты до сих пор даже ни разу толком не поцеловал меня. Он затормозил, свернул к обочине и так резко остановил машину, что Надя слегка обросило вперёд, а потом вжала в кресло. Ты что твори? Но закончить он её не дал. Джейк наклонился к Наде, запустив левую руку ей в волосы. Он притянул девушку к себе и накрыл её губы поцелуем. Она подалась ему навстречу и откликнулась с такой страстью, которой и не знала в себе. Чуть позже Джек слегка отстранился, и Надя прошептала: "Мои слова не были руководством к действию". Джек, прищурившись, спросил: "Такое поцелуй можно считать толковым?". Надя погладила пальцами его губы и прошептала: "Кажется, да, но мне нужно ещё раз убедиться". Теперь уже она поцеловала его, обвив руками шею Джейка. "Достаточно убедительно", улыбнулся он, выпустив Надю из объятий. Она улыбнулась в ответ и показала на камеру на дорожном столбе. Кажется, тебя оштрафуют. Здесь нельзя останавливаться. Плевать. Оно точно того стоило. Он тронул машину. Не улыбайся, как кот, объевшийся сметаны, сказала Надя. Я мечтал поцеловать тебя с первой встречи. Никто не виноват, что ты не мог решиться на это целых 3 месяца. Надя, ты определённо задумала свести меня с ума, засмеялся Джейк. Прощаясь, Джейк сказал Наде: "Если Лори нужна будет какая-то ещё помощь, ты должна сказать мне, поняла? Ты и так её очень выручаешь. Спасибо. И если будут проблемы в больнице, я могу поехать с вами, поговорить с врачом". "Я думаю, мы справимся сами. По-китайски и Лора, и я говорим хорошо". Вряд ли возникнут какие-то трудности. Отлично. В любом случае позвони мне, когда будут какие-то новости. Обязательно. Она уже открыла дверь, собираясь выскользнуть из машины, но передумав, наклонилась к Джейку, слегка коснувшись губами его губ, а потом убежала в темноту ночи, боясь, что ненароком скажет то, что говорить нельзя. Я люблю тебя.